Глава 9. Настал день отъезда. Накануне услужливый господин Томпсон передал нам красноречивые письма к наместнику Исландии барону Трампе, к помощнику епископа господину Пикторсуну и бургомистру Рекьявика, господину Пинзену. Дядя, в свою очередь, поблагодарил его горячим рукопожатием. 2 -го числа в 6 часов утра наш драгоценный багаж был уже на борту Валькирии. Капитан провел нас в довольно тесную каюту, нечто вроде рубки. «Благоприятствует ли нам попутный ветер?» – спросил дядя. «Ветер отличный», – ответил капитан Бьярне. «Юго-восточный». «Мы выйдем из Зунда в открытое море на всех парусах». Спустя короткое время наша трехмачтовая шхуна отвалила от берега и на всех парусах вошла в пролив. Через час столица Дании уже рисовалась вдали, как бы утопающей в волнах, и валькирия шла вдоль берегов Эльсинора. Я был в столь приподнятом настроении, что ожидал увидеть тень Гамлета на террасе древнего замка. «Благородный безумец!» — сказал я себе. Ты, несомненно, нас одобряешь. Быть может, ты будешь нам сопутствовать в нашем путешествии в недра земного шара в поисках ответа на вопрос, поставленный тобою? To be or not to be? That is the question. Но пустынные древние стены... Замок, впрочем, гораздо моложе доблестного датского принца. В наше время это великолепное здание служит жилищем для осмотрителя при входе в зунт где ежегодно проходят 15 тысяч судов всех национальностей. Скоро замок Кронборг исчез в тумане, как и Кальсенборгская башня на шведском берегу, и шхуна немного накренилась под дуновением ветра скотыгата. Валькирия хорошо ходила под парусами, но на парусное судно никогда нельзя очень полагаться. Наше судно везло в реке уголь, предметы домашнего утвари, глиняную посуду, шерстяную одежду и груз зерна. Весь экипаж составляли пять человек, все без исключения датчане. «Сколько времени продлится переезд?» – спросил дядюшка капитана. «Около десяти дней», – ответил последний. «Если только нам не помешает противный ветер с северо-запада у Фарерских островов». Но, «Надеюсь, вы не намного в этом случае запоздаете?» «Нет, господин Лейденброк, будьте спокойны, мы прибудем вовремя». К вечеру шхуна обогнула мыс Скаген у северной оконечности Дании. Затем ночью прошла по проливу Скагерак. Миновала близ мыса Линнеснес, южная оконечность Норвегии, и вышла в Северное море. Два дня спустя мы увидели берега Шотландии у Петерхеда. И Валькирия пошла между Аркнейскими и Шотландскими островами к Фарерским островам. Вскоре наша шхуна скользила уже по волнам Атлантического океана, Ей пришлось лавировать против северного ветра, и с трудом достигла она Фарерских островов. 8 числа капитан узнал Мюкгенес, самый западный из этих островов. И с этого времени мы пошли прямо на мыс Портланд, находящийся на южном берегу Исландии. Во время плавания не произошло ничего замечательного. Я переносил довольно легко морскую болезнь. Дядя же, к своему крайнему сожалению и еще к большему стыду, все время был нездоров». Он поэтому и не мог расспросить капитана Бьярны ни о вулкане Снайфельдс, ни о способах сообщения и перевозки грузов. Ему пришлось таким образом отложить эти расспросы до своего приезда на место. А пока он проводил всё своё время, лёжа в каюте, перегородки которой трещали под ударами волн. Право, он отчасти заслуживал свою участь. Одиннадцатого вдали показался мыс Портланд. Ясная погода дала нам возможность различить Мирдальц-Йокль. Мыс представляет собой голый и гладкий утёс, одиноко возвышающийся на берегу. Валькирия держалась на некотором расстоянии от берегов. Мы плыли, огибая мыс, в западном направлении среди стада акул и китов. Вскоре показалась скала с пробитой в ней брешью, через которую с бешеным рёвом врывались на сушу вспененные морские волны. Вестманно-Эйарские острова вздымались на поверхности океана точно скалы, рассыпанные рукой сеятеля. Дальше шхуна пошла открытым морем, чтобы обогнуть на надлежащем расстоянии мыс Рейкьянес, образующий западную оконечность Исландии. Шторм на море помешал дядюшке взойти на палубу, полюбоваться причудливо изрезанными берегами и подставить лицо под резкий юго-западный ветер. Через 48 часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагафлёс. В этом месте океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и через три часа «Валькирия» бросила якорь у рейкьявика в заливе паксафлоуи Профессор вышел, наконец, из своей каюты, несколько побледневший, несколько разбитый, но все же неизменно восторженный и явно удовлетворенный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную. Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу, Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами. «Снайфельдс!» — воскликнул он. «Снайфельдс!» Потом, сделав мне знак молчания, он сошел в лодку. Я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии. Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире, однако это был всего лишь чиновник, губернатор острова Барон Трампе, собственной персоной. Профессор передал ему письма из Копенгагена, после чего между ними завязался беглый разговор на датском языке, в котором я, по весьма понятным причинам, не принимал никакого участия. Результатом этого разговора было то, что Барон трампы предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка. Продушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером. Помощник епископа Пикторсена находился в это время в поездке по приходу Северного округа, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в Рикьявесской школе господин Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни. Он предложил мне на языке Горация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он оказался единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии. Из трех комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены две комнаты, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рикьявика. «Ну-с, Аксель!» — сказал дядюшка «Дела идут. Хорошо. Главная трудность уже преодолена». «Какая главная трудность?» — воскликнул я. «Разумеется, нам остаётся только спуститься». «Если таково ваше отношение к делу, вы правы. Но мне кажется, что сумев спуститься, нам надо суметь и подняться». «О, это меня нисколько не беспокоит. Н ну ладно, нечего терять времени. Я отправлюсь сейчас в библиотеку». «Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт с Акнусома, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок». «А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?» «Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности земли, а в ее недрах». Я вышел из дому и пошел наугад. Заблудиться на двух улицах рекя Вика было бы трудно, поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре с жестами ведет, конечно, к недоразумениям. Город раскинулся вдоль низкой и довольно болотистой лощины. С одной стороны, он огражден хаотическими наслоениями застывшей лавы, отлогими уступами, постепенно нисходящими к морю. С другой – простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снайфельдс, залив Фоксофлоуи, которым в ту пору Валькирия была единственным судном, стоявшим на якоре. Обычно на рейде стоят во множестве английские и французские рыбачьи суда, но в то время они находились на восточном берегу острова. Одна из двух улиц Рейкявика, более длинная, идет параллельно берегу. Тут живут мелкие торговцы и купцы в скромных деревянных домиках, возведенных из выкрашенных горизонтально положенных балок. Другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро. Тут стоят дома епископа и лиц, непричастных к торговле. Я быстрыми шагами прошел по этим унылым мрачным улицам. Лишь изредка, мой взгляд, привлекал газон с чахлой травой, похожий на старый потертый ковер, или на некое подобие огорода, где произрастает тощий латук, картофель и капуста в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве для стола лилипутов. Несколько хилых левкоев тянулись к солнцу. Приблизительно в самом центре второй неторговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, походивший на лачугу в сравнении с гамбургской ратушей, но оказавшийся дворцом после домиков исландских горожан. Между озером и городом возвышалась церковь в духе лютеранских кирок, построенная из камня, выброшенного во время извержений из жерла вулканов. При сильном западном ветре церковная крыша из красной черепицы грозила рассыпаться на части к великому огорчению прихожан. На Ближнем холме я увидел национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам. Из всех этих четырех языков я ни на одном, к стыду своему, не знал ни слова. Я был самым последним из сорока учеников этого небольшого колледжа и недостоин переночевать вместе с ними в их коморках с двумя отделениями, где более слабым грозила опасность задохнуться в первую же ночь. В течение трех часов я осмотрел не только город, но и его окрестности. В общем, крайне печальное зрелище. Ни деревца, ни растительности, повсюду голые ребра вулканических скал, хижины исландцев, сооруженные земли и торфа с наклаленными вовнутрь стенами. Они похожи на крыши, лежащие прямо на земле. Причем крыши эти представляют собой сравнительно тучные луга. Благодаря теплу, идущему из очагов, трава на кровле растет довольно хорошо и ее добросовестно скашивают во время сенокоса. Иначе домашние животные паслись бы прямо на этих доморощенных пастбищах. Во время прогулки мне почти никто не встретился на пути. Возвращаясь домой по торговой улице, я увидел, что большая часть жителей занята вялением, солением и погрузкой трески составляющей главный предмет вывоза. Мужчины были крепкого телосложения, но несколько неуклюжи. Исландцы принадлежат к скандинавской ветви германской расы, а не белокурые, с задумчивыми глазами. Они чувствуют себя здесь как бы вне человеческого общества. Добровольные изгнанники в этой стране льдов, созданные для эскимосов, обреченных самой природой жить на границе полярного круга. Я тщетно старался подметить улыбку на их лице. Они улыбались порой в силу непроизвольного сокращения лицевых мускулов, но они никогда по-настоящему не смеялись. Одежда их состояла из куртки, сшитой из грубой черной шерсти, известной в скандинавских странах под названием «Вадмель», из широкополой шляпы, штанов с красной оборкой и куска кожи, сложенного наподобие обуви. Женщины с грустными довольно приятными, но невыразительными лицами носили корсаж и юбку из темной «Вадмель». Девушки заплетали волосу в косу и одевали на голову коричневый вязаный чепчик. Замужние повязывали голову цветным платком, сверх которого надевался рот кокошника из белого полотна. Возвратившись после интересной прогулки в дом господина Фридриксона, я застал моего дядюшку в обществе нашего хозяина.